Я поднялся по лестнице, омываемой заходящим солнцем. В окно было видно, что солнце почти скрылось за горизонтом. Казалось, будто небо пылает, его заливал красноватый свет ранних сумерек. Что же до меня, я переставлял ноги на ступеньках, быстро поднимаясь. После долгого обсуждения мы решили принять сегодняшнюю ночную миссию и разошлись подготавливаться. Лили пошла в город, чтобы пополнить наш запас предметов для спуска на серединные этажи, Собрав нашу броню и оружие, Вельф заперся в мастерской, проверяя, чтобы все было в лучшем состоянии. Микоты и Харухима, готовившие еду и воду для длительного путешествия, ушли не так давно. Даже Ками сама сказала, что у нее есть какое-то дело и ушла. Если не считать Вельфа в мастерской, в поместье остались только я и Виена. Я поднялся на третий этаж нашего дома и прошел по коридору. Оказавшись перед своей комнатой, я тихонько распахнул дверь. Девушка с бледной синей кожей лежала на моей кровати в углу комнаты. Она была одета в ту же робу, что и вчера. ее щеки блестели от слез, Она свернулась на кровати клубочком, как ребёнок. Всё так, как мне и говорили Харухима и Микота, использовавшие свой навык постоянно. Она плакала и не выходила из моей комнаты с возвращения. Будто она боялась внешнего мира. Я подошел к кровати, стараясь не издать ни звука, пытаясь не разбудить Виену, я сел с ней рядом. В комнате было тихо. Время шло. Никакие звуки не проникали сюда снаружи. Она была далеко от тех, кто хотел причинить ей вред. Я слышал только тихое дыхание Виены. Учитывая, что лето почти наступило, даже в вечерние часы было тепло. Но мне не хотелось открывать окно. Это нарушит наше с ней пространство. Может, комната и моя, но ее запах уже смешался с моим. Прошла всего неделя. Настолько всего случилось. Её запах вызвал множество воспоминаний, которые начали проноситься в моей голове, когда я закрыл глаза. Столько проблем. Кажется, я каждый день готов был разрыдаться. Но несмотря на это, я ни за что не применял бы прошедшую неделю. Мои губы расплылись в улыбке от теплых воспоминаний. Я протянул руку и нежно провел ей по волосам Виены. Блестящие синие преди были прочными, но при этом покладистыми будто шелк. Они казались такими чужими, когда я пробежал по ним пальцами, как делал каждый день до этого. Хм. Её голубые веки вздрогнули и открылись, и янтарные зрачки медленно осмотрели комнату. Они бегали по сторонам, пока не остановились на мне. Улыбка появилась на ее губах. «Белл!» «Да, это я. Прости, что разбудил». Она легонько помотала головой на мои извинения, будто говоря, что все в порядке. Её крыло, сложенное над изодранной робой, двигалось вместе с головой. Не отрывая головы от подушки, она взяла мою робу и передвинула ее с волос на свою щеку. Ее кожа была прохладной, будто все это время ее обдавал ветерок. Еще не проснувшись до конца, она радостно посмотрела на меня. «Виена, я хочу сказать тебе нечто важное. Послушай, пожалуйста». «Хорошо». Она медленно села, наши взгляды встретились... Мы сидели бок о бок на кровати, тени наших силуэтов, сидящих друг напротив друга, растянулись. «Ночью?» «Да, вместе с Харухима». Я рассказал веение о решении, которое мы приняли вместе с Ками самой. Разумеется, некоторые вещи я упустил. Я все ей объяснил, сказал, что мы должны пойти в то место, в котором она родилась. «Ты не хочешь туда идти?» – спросил я, увидев, как она опустила голову. Не могу ее в этом винить. Я не сказал ей, почему мы должны спуститься в подземелье. Это должно было вызвать удивление. Виение наверняка не просто такое принять. В конце концов, подземелье наполнено страшными существами, которые пытались ее убить. Проблема в том, что мне нужно убедить ее пойти. Я начал придумывать причины, но... Нет, я пойду. Она не подняла головы, но сказала так, чтобы я ее ясно услышал. Я не поверил своим ушам когда она подняла на меня взгляд. Бел, Харухима, все пытаются мне помочь, так ведь?» Глаза сами собой округлились, красный драгоценный камень блеснул в последних лучах заходящего солнца. «Все всегда пытались мне помочь?» «Виена, это страшно, но только никогда со мной Белл и остальные!» Последний лучик солнца уже скрылся, но я видел, что тело Виены дрожит. Невинная, чужая этому миру девушка лишь пыталась казаться храброй. Она доверилась нам. «Прости, что столько плакала. Спасибо за защиту». Слёзы грозили в любое мгновение вырваться из янтарных глаз, но она широко улыбалась. Потом она наклонилась и зарылась лицом в мою грудь. «Я люблю, Белла. Чего бы мне это ни стоило, я должен защитить эту девушку. Чтобы нас не ожидало... Я защищу Виену. Я ее не оставлю. Я не дам ей умереть, я поклялся сам себе. Настала моя очередь сдерживать слезы. Пытаясь не прослезиться, я приобнял ее руками. Я обнял ее все, включая дрожащее драконе крыло. Снизу раздались тихие всхлипы, солнце село. Остатки его света заливали мою комнату красновато золотым светом. Монстр гуманоид! Тот самый! Дикс поправил очки, уголок его губ скривился в ухмылке. Правда, насчет крыльев ничего не помню. У той зверины, которую вы видели, ничего такого не было, так? Не было. Только руки и ноги, как у человека. Хотя у выевров змеи и тела. С крыльями кажется. Точно. Зверь остается зверем, если у него есть когти и крылья. Тук-тук. Дикс постучал древком красного копья по плечу, слушая подчиненных. Они были в комнате без окон. Их окружали стальные прутья клеток, они могли разговаривать во весь голос, не боясь быть услышанными. «Вы же знаете, что это случилось как раз в тот день, когда наш бог его навестил. Наверное, это удачи называют? Наверное, наш бог не так глуп, как может показаться». Похвала вспыльчивому божеству, повисло в воздухе без ответа. Дикс усмехнулся. «Думаешь о том же, о чем и я, Дикс?» «Ага». Решение было принято. Красные глаза авантюристо прищурились за закопченными кварцевыми стеклами очков. Глаз не спускать, семьи Гести! Затянувшийся на Дорарио закат сменился ночью. В городе было шумно. Исключением был центральный парк, наполненный мирной тишиной. Едва ли можно было найти человека, который сейчас был рядом с Вавилонской башней. Огни ресторанов и баров виднелись из парка, но в основании белой башни не проникало почти ни единого звука. Время близилось к полуночи, часы вот-вот должны начать счет нового дня. Белл привел свою семью к западному входу в Вавилонскую башню. Он, Вельф и Микота были одеты в саламандровые плащи поверх брони, Лили и Харухимы в роба Гиафа. И, наконец, у Виены, помимо накинутого на плечи саламандрового плаща, был слегка изменённый рюкзак. В этом рюкзаке было проделано отверстие, Которая скрывала крыло веены и маскировала ее под самую обычную помощницу. Девушка Воивер бросала взгляды через плечо, поскольку это странное устройство хлопало ее по спине, пока она шла. Группа авантюристов окружила ее и нагрузила разнообразным оружием, которое было заранее подготовлено. Арсенал включал в себя большой щит, разнообразные клинки разной длины и даже магический меч. Еще никогда их группа не выглядела такой укомплектованной, все благодаря труду вельфа. Волнение перед миссией начало давать о себе знать. Харухима, Микота и Лили выглядели взволнованными. «Что-то не так, Белл?» Группа стояла у открытых дверей, её освещал исходящий из башни свет. Неожиданно для всех Белл обернулся. Вельф окликнул его, увидев, как парень пристально осматривается. За ними наблюдают, и наблюдателей явно больше одного. Белл ощущал на себе взгляды откуда-то из-за пределов пустого парка, Наблюдатели не слишком близко, но не точно рядом, разбросаны в разных направлениях. Расставила ли гильдия своих людей, чтобы за ними проследить, или... Живот Белла скрутил от воспоминания недобрые улыбки Икилоса. Обернувшись, он посмотрел на девушку, скрывающую свое лицо под капюшоном, Виену. «Белл!» Взволнованный взгляд янтарных глаз посмотрел на него из-под капюшона. Белл несколько раз глубоко вздохнул... Они молча смотрели друг на друга. Отбросив свои волнения, парень улыбнулся так широко, как у него получилось. Все хорошо». Поправив свой капюшон, Белл морально подготовился к тому, что ожидало его впереди. «Пора», — сказала Лили, щелчком закрыв крышку своих треснувших карманных часов. Все взгляды обратились на Белла. Парень кивнул. «Ками сама, мы уходим». «Хорошо. Только вернитесь все вместе». Гистия хотела увидеть, как они отправляются, и прошла до Вавилонской башни вместе с ними. Белл быстро попрощался. Богиня осмотрела своих последователей и, дождавшись момента, когда все отвернутся, остановила Белла, тихонько заговорив. «Белл, что, Ками-сама? Нет, ничего. Увидимся, когда вернешься. Одним взглядом передала Гистия, наклонив голову на бок. Парень кивнул снова и вошел в Вавилонскую башню, Их миссия официально началась. Группа отправилась на 20 этаж.